Глава 13. Реалити-шоу Трое, Презентация проекта. Интервью с создателями. «Таким образом, мы все можем убедиться, что модель темпорального туннеля вполне может быть построена уже при нынешнем уровне развития технологии», подытоживает свое получасовое выступление Джон Мур. «И я со всей ответственностью вам заявляю, что мы создали действующий экземпляр, основанный на изобретении академика Северова, и убедились в его полной работоспособности. Над аудиторией взлетает лес рук. «Вы, несомненно, задаетесь вопросом, зачем я вам это рассказываю?» – говорит Джон Мур. И как это связано с самым популярным на современном телевидении сериалом? Думаю, самые, так сказать, дерзкие умом уже догадались, что к чему. Для остальных официально заявляю, трое на самом деле не сериал. Вы смотрите «Самое захватывающее реалити-шоу в мире».